В этом уше говорит, что эти хабары или эти хадисы и подобные, мимо саха санадуху, те, у которых достоверный снат, у аудилия труатуху и, и передачки достойны доверия, ну минубиги, мы верим в эти хадисы, у аля и не возвращаем их, у на и не проявляем неверие к ним, или не отрицаем их, и не делаем тауиль, то есть не искажаем тем тауилем, который противоречит Внешнему, внешнему смыслу этого Хадиса. И не сравниваем Всевышнего Волок, не уподобляем его атрибутов в создании. И не уподобляем его как признаками созданий. И знаем то, что Аллах нет ему подобного. то, подобное. Нет ничего подобного ему. И он слышащий, Видишь, что. И все, что ты представляешь в своих мозгах, мы об этом часто говорили. Вот смотрите, Ну куда мы об этом говорим, то есть, ты, когда слышишь об имейнах атрибута Аллаха. если ты что-то представляешь, то есть представляешь руку, или представляешь лицо, или представляешь глаза, что же говорит, или что-то тебе приходит в голову, файн наллаха бихиляфиге, аллаха бихиляфи, Аллах Сухана таля не такой. Аллах субхану таля не такой. Знай, то есть, и будь в этом уверен. Будь в это уверен, будь в этом уверен. У также из атрибутов и имен атрибутов Всевышнего Аллаха Субталя, аят, в котором Всевышний Аллах Субтария, говорит, Ар-Рахман Алла Аш -Ар Шистава. Перед тем, как говорить избирать э, аят Ар-Ахман Ар Раш -Ар Шистава, в сновский 16 средней «Аджаб». То есть, как понять, яджибу аджибу роббука, я аджабу роббука, Мишаббин, Аллах удивляется, твой Господь удивляется парень». А шариты сказали, что мы не можем описывать Всевышнего Аллаха Субхана таля. Мы не можем описывать Всевышнего Аллаха тем, что он удивляется. Потому что они говорят, удивление исходит из чего? Из незнаний. То есть человек не знает, видит и удивляется. Поэтому мы не можем, Аллах. Это, Субхан Аллах, мы говорим, как мы договаривались на прошлом уроке, когда кто-то что-то говорит о шарит, мы должны что делать? В корень войти, прямо в корень. Подожди и скажем, то, что ты сказал, это неправильно. Потому что даже в отношении человека у тебя удивление бывает двух видов. Первый вид удивления у вас написается Ан-Якуна Саудиран Мин То есть удивление, которое исходит из-за незнания или из-за скрытости причин для того человека, который удивляется. Это в отношении человека. То есть человек не знает и видит, и удивляется. А что касается второго вида, то есть второго вида, то это ан-якуна саба хуруджу шайян ау ан-якуна То есть, второй вид. Удивление у людей бывает такое. То есть, первое, не знаешь, видишь и удивляешься от своего незнания. То есть, когда что-то узнаешь. Второй вид, ты знаешь. То есть, например, учитель. Я учитель в школе, у меня 20 учеников. И вот я вижу, что один из учеников у меня самый старательный. Я знаю, что он самый старательный, что он уроки всегда делает, что он на пятерки всегда отвечает. И когда экзамен он сдает, я так сижу, например, на его Маша Машала, машала, и удивляюсь его работе. То есть я когда Машалай удивляюсь его работе, я от того, что не знаю, что он такой МТФОЛК, нет. Я знаю, что он такой умный, что он такой старательный, просто от того, что он не как его другие, то есть друзья, одноклассники. То есть вот когда у тебя вещь выходит из подобного ему, это тебя заставляет удивляться. И вот подоб, то есть если в отношении человека так, что же сказать в отношении Всевышнего Аллаха Субхана Таля? Что же сказать в отношении Всевышнего Аллах Поэтому, исходя из корня, мы говорим, вот подобном же что удивление можем описать Всевышнего Аллаха Субханаху Атталя, а не тем удивлением, которое выходит из-за незнания. У вас говорится, у Минзали ар Рахману. Ар в сноске номер 3 у вас написано, что Аллах Субханта рассказал о своем возвышении в семи местах. Первая сура Араф, 54 яд, второй сура юнус, 30 яд, третья сура Рад, 2 яд, 4-й, 5 яд. Шестой сура Аль-Фуркан, 59 аят. Шестой сура Саджда, 4 аят. И седьмой сура Аль-Хадид, 4 аят. Внизу написано листива. Истава, то есть арабский смысл. Аллах, субхану обратился к нам, Барак Аллауфикум, обратился к нам, то есть не послал нам коран на арабском языке. На арабском языке. Поэтому мы должны смотреть в Мааниль калимат то есть смысл этих слов. Что значат эти арабские слова? И улема сказали, что у тебя истава в коране пришло в четырех смыслах. Истава пришло в Куране в четырех смыслах. И в зависимости от того, каким видом оно пишется. Если у тебя приходит слово истава, и после истава есть у тебя харфу аля, то есть говорится это адаби аля, то есть истава аля, истава аля, то есть если у тебя приходит слово истава, а потом приходит сица аля, то оно указывает на четыре смысла. Первый смысл аля, то есть возвысился. Второй смысл иртафа тоже возвысился. Третий. Сада Са тоже возвысился. Четвертый, Истакарра, как бы восстановился после возвышения. То есть, это у тебя языковое значение, то, что пришло от арабов, мана, какой? Истава, Аля. Когда у тебя Истава, и после него приходит Аля. И поэтому, когда я теперь читаю коран Ар-Рахману, Аля, Арши, Истава, Аля, Истава. Видите, Истава, и есть у тебя что частица, Аля. Я смело говорю, что Всевышний Аллах, Субхану Алта говорит у тебя здесь о чем? Говорит у тебя Баракулауфикум о в смысле «Аля ва саада вартафа вастахарра». Потому что так говорили арабы. И никто из арабов никогда не говорил, что «Истава аля», его смысл «Истауля аля». Захватил. Ни в одном арабском словаре этого нету. То есть ни в одном арабском поэсии древней этого нету. Чтобы Истава аля», переводилось бы «Истауля аля». То есть захватил что-то. Второй смысл, когда у тебя приходит Истава, и после него приходит частица или или Истава иля, то есть его смысл Хасада амада. Касада амада, то есть взял себе цель, то есть направился или отправился, взял себе целью, как Всевышний Аллах сам говорит в Коране: Сумма Става или сама ва хия духа То есть Всевышний Аллах после того, как создал землю, истава амада ва касада, то есть отправился или взялся целью что? Создавать небеса. Создавать небеса субханаху ва Третий смысл истава, когда у тебя приходит истава Потом слово и потом частица «вау». То есть, например, говорят аль-мау вальмау вальхашаба». То есть, его смысл «тасава», то есть выровнялись. выровнялись. На подобие. Я, допустим, ставлю карандаш вот наверх стакана. Хашаба, палочка. И наливаю сюда воду. И когда вода достигает уровня карандаша, я говорю «Иста валь вальхашаба». То есть «тасава». Выровнялись стали на одном уровне. И четвертый смысл истава, когда истава у тебя лям я та адда. То есть приходит у тебя баракаллауфикум лязима. Нет у него никакого дамира. Его смысл баляка, то есть созрел. Как Всевышний Аллогат, фалямма баляга ашуддаху вастава. И когда он вырос вастава, то есть или же Всевышний, например, мы говорим истава про фрук. Говорим, когда фрук спой, спеет, говорим истава. То есть истава ль битых, например, созрел арбуз и так далее понятно да вот эти четыре смысла которые приходят у тебя в коране барак ловфику